Первый. Смерть профессора Бурова явилась следствием ряда тяжких повреждений, причиненных ударом охотничьего ножа в левый глаз покойного. Второй. Этот удар был нанесён с нечеловеческой силой. Что значит с нечеловеческой силой? спросил Семеновского следователь. Как понимать это, Пётр Сергеевич? Это значит, ответил эксперт что сила, с которой был нанесён удар ножом, превышает среднюю силу нормального человека. Поэтому я применил выражение нечеловеческое. Но сказать вам точно, какая это сила, я не могу. Следователь продолжал свою работу. Он тщательно осмотрел ружьё профессора Бурова. Это был охотничий Винчестер, и в нём не оказалось ничего интересного для дела. Нож, которым был убит профессор, тоже ничем особенным не отличался. Обычный, довольно дешёвый охотничий нож с деревянной ручкой. Но когда следователь внимательно его рассмотрел, он обнаружил одну маленькую деталь. В деревянной ручке ножа имелся небольшой дефект, следствие недостаточно аккуратной работы. Крохотный кончик металлического стержня, на который была насажена ручка, торчал из неё своим острьём. Это было почти незаметно. Следователь ощупал этот крохотный кусочек металла и внезапно вскочил. Так обожгла его мысль, блеснувшая как искра в ночной темноте. Через час группа спешно вызванных экспертов, оружейников и охотников толпилась в кабинете следователя. Скажите, спросил следователь, обращаясь к охотникам. Скажите, с точки зрения обычной жечейской охотничьей практики, Как поступит охотник, имеющий за поясом охотничий нож с деревянной ручкой? Как он поступит, если патрон при досылке его в магазинную часть ружья почему-либо закопризничает, застрянет, плохо пойдёт? Ну, скажем, патрон чуть разбух от сырости или покривился, или плохо был сделан. Что сделает, как поступит охотник? Эксперты чуть удивлённо переглянулись между собой и начали шептаться. В таких случаях Наконец, единодушно решили они. Охотник скорее всего возьмёт свой охотничий нож и постукивая его тупой деревянной ручкой по капсульной части патрона, постарается осторожно вогнать его до конца. И я так полагаю, улыбнулся следователь. Ну а теперь осмотрите этот нож. Обратите внимание на этот торчащий кончик металлического стержня и представьте себе, что охотник этим ножом постарается вгонять патрон Что будет? Эксперты осмотрели нож, исследовали прочность металла, из которого был изготовлен стержень, и согласились на одном. Этот кусочек стержня, сказали они, по своей остроте и прочности металла вполне может сыграть роль байка. И если этим ножом ударять по капсульной части патрона, произойдёт взрыв, последует выстрел. Тогда следователь обратился к оружейникам. Скажите, — спросил он их. — Если патрон не дослан до конца, если вследствие неосторожности охотника произойдет взрыв, куда направится сила взрыва? Какова степень этой силы? — При таком положении, — ответили эксперты, — сила взрыва пойдет назад. Она даст огромный толчок в руку охотника, держащую нож, отбросит эту руку назад к его лицу. Сила взрыва, сила этого толчка будет очень значительна примерно это сила давления 5-7 атмосфер, следователь облегчённо вздохнул. Внезапная догадка, пришедшая ему в голову, подтверждалась. Но как раз в этот момент в кабинет следователя вошёл Семеновский. Следователь рассказал ему о своей версии, показал нож, повторил заключения экспертов. Всё это весьма остроумно и убедительно, медленно произнёс Семеновский. И даже вполне правдоподобно. Если бы, э, если бы не одна деталь. Профессор ведь был убит ударом в левый глаз. А если бы произошло то, что вы предполагаете, то своей правой рукой он мог поранить себя только в правый же глаз, но никак не в левый. И Семеновский тут же вычислил на основании длины руки покойного профессора Бурова, его роста и соотношения размеров его тела, что своей правой рукой при толчке от взрыва он мог поранить себя в правой, но никак не в левый глаз. Версия, казавшаяся такой ясной и правильной, рухнула. Но следователь был упрям. Он был уверен в своей правоте и продолжал искать. Скажите, спросил он родственников покойного Бурова, здоровым ли человеком был профессор? Да, ответили родственники и физически и морально профессор был здоров. Не было ли у него, продолжал следователь, каких-либо странностей, физических недостатков? Не было, заявили родственники, не было у него никаких странностей и недостатков. Не приходилось ли вам наблюдать, не унимался следователь, как профессор работал со скальпелем? Неоднократно, произнесли родственники, он часто работал дома. А в какой руке он держал скальпель? Осторожно, даже робко спросил следователь, боясь, что сейчас рухнет его последняя надежда. Да ведь профессор был левша, спокойно промолвили родственники. Следователь с трудом удержался, чтобы не закричать. Вот она, наконец, истина, разгадка, ясность и объяснение всего. Левша. И следователь помчался к Семеновскому. И Семеновский снова сел за вычисления. И вычисления показали, показали с предельной математической точностью, что загоняя патрон левой рукой, профессор при взрыве патрона мог и должен был ранить. Неизбежно ранил себя именно в левый глаз. Потом Семеновский и следователь изготовили фотомонтаж кривой, которую описала левая рука профессора, отброшенная взрывом патрона в его лицо, к его левому глазу. И вот уже все как будто бы ясно, истина обнаружена. Гибель профессора Бурова объяснена, и Воронов реабилитирован. И можно уже писать постановление о прекращении дела о гибели профессора Бурова за отсутствием в этом деле состава преступления. И это дело можно сдать в архив. И можно перейти к расследованию других дел, которые уже стоят на очереди, и снова блуждать в потёмках, путаться в лабиринтах фактов и человеческих отношений, спотыкаться и всё-таки идти вперёд, ошибаться, но всё-таки находить. Да, можно. Но вот этот нож. Откуда взялся этот проклятый нож? Брат покойного профессора Бурова, которого следователь познакомил с материалами дела, твёрдо заявил: "Я готов согласиться, что вы правы, и что профессор Буров погиб вследствие собственной неосторожности. Но откуда взялся этот нож? Я утверждаю, что у профессора не было такого ножа. Я знаю, что при снаряжении экспедиции такой нож в инвентаре не был. Так чей же это нож? Чей?" И вот до тех пор, гражданин следователь, пока вы не ответите на этот вопрос, я не могу признать следствие законченным.